Уже наполнив чарку, он снова подумал об Алёнке и залил воспоминания водкой. Лесник быстро захмелел, скинул сапоги и, не раздеваясь, завалился в постель. Во сне ему привиделось то ли Алёнка, то ли Мария, услышал и посвист косы. Что же косит она, траву или жизнь? А потом отчетливо услышал плач и причитание. Они и разбудили его. он подумал, что это голосят каменные бабы, погребённые в своей подземной темнице. но почему же завывают они теперь, когда даже ветерок не шелохнётся? одно беспокойство от этой хаты. пора видно распроститься с ней. ну чего ты воешь, скоженная? с этими мыслями магазиник вышел во двор и только тогда понял, что произошло. голосили не камни, А матери на соседнем подворье они проводили сегодня своих сыновей. А над скорбью материей над их слезами будто с того света с забыванием летели пить кровь упыри двадцатого века. Те бомба возы, которые неведомо почему несли на себе кресты. Глава третья. Братья и дружина. Бог никогда не отдавал русской земли и русских сынов на поругание. Они всегда и повсюду отстаивали свою честь. Галицко-волынская летопись, 1425 год. На опечаленных подольских нивах наступила преджатвенная пора, а немного дальше на запад шла неумолимо жестокая жатва. Черными огнями до самого неба. Поднимались с города, пылали белые, подевичьи беззащитные сёла, горели растерзанные поля ржи. горело в самолётах и танках наша юность. И поднятые огнём багряных взрывов снарядов уходили в вечность артиллеристы. Это было трагическое время не только для нас, но и для всей земли. Хотя не все её дети понимали и понимают это. Когда на весы человечества жестоко были брошены жизни и смерть, и как казалось многим, перевешивала смерть, своими слепыми глазницами и притемнёнными зелёно-голубыми глазами современного василиска я и уже видела тень свастики над всей планетой. С победоносным видом становился в опереточные позы Адольф Гитлер. вождь армий, которые победили судьбу. Так, пренебрегая историей и разумом, возвеличил он себя недалёким разумом самовлюблённого тирана. Веря в свою гениальность, веря в благосклонность к нему провидения и в гороскопы, веря в своё владычество над миром, он не верил, что конец всех тиранов одинаков, и терзал жизнь со всей сатанинской изобретательностью самого жестокого палача 20 века и всех веков. Никогда ещё земля не поглощала столько слёз и крови. Никогда воронё не выклёвывало столько глаз никогда у дикой жестокости не было такой страшной жатвы перед войной в какой-то зарубежной радиопередаче Данила слыхал как диктор говоря о геополитике фашизма назвал Гитлера ангелом разрушения не нарочно ли ошибся ты радиовещатель перепутав ангела с ночным дьяволом ночной дьявол из какой страшной отравы, из каких сгустков мрака, из каких призраков средневековья вылупился ты. Когда-то Данилов в библиотеке Академии наук прочёл розыскания о демонологии восточных славян. Каких только не было в древности страшилишчь, которые пугали доверчивые души и сны наших предков. Но все эти даже вместе взятые страшилище не шли ни в какое сравнение с Гитлером и его дьявольским сонмом. Что ж тебя, зловещий могильщик, назвавшийся лидером нации, сделало таким? Неужели только те две опухоли, которые называются безграничной властью и расовым превосходством, Как и всегда рассыплется в прах те рани, как и всегда превратится в тлен фальшь жестоких теорий. Но чего это будет стоит нашим неутешным матерям и поколеченным народам? Под однообразный перестук колёс болезненно бьётся мысль, и ничто теперь не может успокоить сердце. Не тихий осенний вечер, который медленно приближается к тебе, ни вздохи колоса, который пугливо сторонится колёс. Не потемневшие степные буйраки, не те пруды, где Васильковый сон вода купает вечернюю звезду, не те первые жницы, что жнут недозревшую рожь и слезой провожают бойцов. Ох, эти женские слёзы на سناпах. Да только ли на سناпах? Не думать бы, не думать об этом, но нельзя не думать, пока ты живой. За чёрным паровозом е Громыхают, вздрагивают, постукивают колёсами две обычные платформы с необычным грузом: взрывчаткой, толовыми шашками, глицерином, селитрой, зажигательными трубками. Сначала страшно было ехать с таким грузом, да человек привыкает ко всему, даже спать на мешках со взрывчаткой. Вот и сейчас бойцы ложатся на смерть, кое-как прикрытую грубым брезентом. И только возле зелёных спаренных пулемётов, словно аисты дежурит пулемётчики. Уже не первый раз на них оседают утренние росы и свинцовая роса войны. Поначалу, увидев, как на тебя пикирует вражеский самолёт, хотелось на полном ходу соскочить с платформы, а теперь привыклись. Их снова жницы глядят из-под руки, их слезами провожают их. И ни одного мужчины на полях. Он только под двумя снапами краснеет из краснотала колыбель. Может, хоть в ней под колосом растёт будущий пахарь. Дитя спит, а доля его растёт. Какой же будет твоя доля, дитя? Чит пальцы осторожно ложатся Данилу на плечо, и по телу проходит дрожь. Сразу припомнил тот гнусный случай во дворе военкомат. Неужели теперь стёпочка? Да, это он. Только нет уже в его лице былого нахальства. Чего тебе? сбрасывает с плеча руку и хмуро смотрит на стёпочку. Да ничего. вздыхает тот и опускается на сундучок столом. грустно стало на душе. И вообще, вот и думаю, пойду к земляку. А то к кому здесь пойдёшь? Все чужие. Ещё не ложитесь, как видишь. И я никак не могу заснуть, так как смерть витает и сверху, и под боком, и в изголовье. Вот имеем соседство хуже, чем на кладбище. Привыкай. Легко сказать привыкай. Надулся Стёпочка и ткнул пальцем в сундучок. Один запах тола убивает душки слятиной. Думаю, вы тоже не очень привыкли к нему. Не дай бог детонация. Так и клочка тряпья, не то что тело, со всех нас не соберут и вообще. А зачем Стёпочка думать о худшем? А где за какие деньги теперь возьмёшь лучшее? И понизил голос до шёпта. Слыхали же, Что? Наши оставили Львов? Фашисты там как капусту шинкуют людей? Так разве это война? А что же это? Одно самоубийство? Где ж та чужая территория, на которой мы должны бить врага? Будет и эта территория. Но когда же она спрашивается в задачке будет? Когда нас не будет? И такое может случиться. На той война. Лицо Стёпочки болезненно скривилось, и он безнадежно махнул рукой. Я, Данил Максимыч, надеялся утешение какое-нибудь услышать. А вы тоже, словно пылит рук. Вот и мы уже завтра полезем в пасть смерти. А как же иначе? Вот я и думаю, а как же иначе? Что-то говорит, да чего-то не договаривает Стёпочка. Уже львов сдали. Не паникуй, Стёпочка, не паникуй. Хочет как-то успокоить его. Увидишь, ещё изменится фортуна войны, если бы это увидеть. Но что-то другое видится, не к тому идёт, а потому закрываю язык над два замка, за губы и зубы. И спокойной ночи. хотя где теперь та спокойная ночь впереди или позади